Глава 3. Май 1943 года. Аушвиц. По мере того, как наша колонна двигалась вдоль бесконечного забора из колючей проволоки, моя тревога росла и приобретала фантасмагорические очертания. Прерываясь лишь короткими, поросшими травой участками, перед нами тянулась бесконечная череда деревянных бараков, похожих на островы, выброшенных на берег кораблей. вокруг них стояли жертвы кораблекрушения худые больше напоминающие тени люди с потухшими взглядами они напоминали пациентов какой-то психиатрической больнице бритые головы полосатая форма отсутствующее выражение на лицах кто все эти люди и почему нас привели сюда в воздухе витал жуткий сладковатый запах Рубкие лучи утреннего солнца затуманивал серый дым. Тем временем женщины-охранники гнали нас, словно солдат на марше, не переставая отдавать приказы. Дети были измучены и голодны, и уже еле держались на ногах. Но нам не дали возможности хоть немного передохнуть, и не покормили. Потом, прежде чем войти, мы почти два часа простояли перед небольшим зданием с надписью на немецком «Регистрация». Внутри четыре женщины в арестантской одежде Выглядевшие немного лучше тех, которых мы видели за колючей проволокой, вручили нам по зелёному листу бумаги, на котором нужно было написать свои имена и личные данные, а также по белому листу с предписанием из Центрального аппарата Рейха немедленно поместить нас в лагерь. Заполнение документов заняло у меня некоторое время, потому что Адалия не давала себя посадить, а остальные дети цеплялись за моё пальто. «Быстрее, женщина!» «Мы не собираемся возиться тут целый день», — нетерпеливо сказала работница из числа заключённых. по следующего стола несколько мужчин-заключённых наносили на тела вновь прибывших татуировки с номерами, указанными на зелёном листе. Уколы были довольно болезненными, но мужчина быстро закончил. Сразу понятно, что эта работа для него привычна. Без всякого выражения в голосе он сказал «А теперь дети». «Дети?» — переспросила я в ужасе. «Да, таков приказ». За круглыми очками виднелись пустые глаза. Он упоминал робота, полностью лишённого всех чувств. Блаз, как самый старший, без колебаний протянул руку, и снова моё материнское сердце сжалось от гордости за него. Его примеру последовал Отис, а затем близнецы. Они немного покривились от боли, но никто из них не дёргался и не мешал делать татуировку. «У младшей такая тонкая рука». показала я на Адалию. «Мы нанесём ей номер на бедро», — сказал заключённый. Мне пришлось спустить белые колготки Адалии и обнажить молочно-белую ногу, на которую мужчина нанёс номер с предшествующей ему буквой «С» — «Цыгойны». «Цыган». На улице нас снова построили в длинную колонну, чтобы отправить в цыганский лагерь. Симпатичная охранница, позже я узнала, что её звали Ирма Грэзе, отдала приказ двигаться. Мы двигались длинной вереницей по опушке небольшого леса, начинавшего зеленеть после суровой польской зимы. Контраст между полными жю деревьями и грязными дорогами лагеря заставило меня задуматься о жалких способностях человека. Только мы, люди, можем уничтожить природную красоту и превратить мир в негостеприимное место. В цыганском лагере, который немцы называли «Цыгойный лагерь» Аушвиц, сначала нас встретили длинные бараки, служившие кухнями и складами. За ними стояло около 30 бараков для проживания заключённых, лазарет и уборные. На выданной нам бумаге был указан номер барака, в котором мы должны были жить, но все были настолько ошеломлены, измучены и голодны, что передвигались как зомби, не понимая, куда идём и что делаем. Наконец я собралась силами, и прежде чем одна из уже терявших терпения охранец ударила меня дубинкой, поняла, что нас определили в барак номер четыре. Главная дорога представляла собой сплошное грязное месиво. Но добравшись до нашего барака, мы с изумлением увидели огромные грязные лужи и внутри. Это был даже не барак, а какой-то поганый хлев, в котором даже жестокий хозяин не рискнул бы держать коров, овец или свиней. Вот кем мы были для нацистов. Дикими, бесправными животными. И именно так они с нами обращались. От нашего нового жилья несло потом, мочой и грязью. Большая кирпичная печь делила помещение на две части. С каждой стороны стояли три ряда нар. В каждой секции этих деревянных клеток помещалось до 20 человек. Кто-то спал на голых досках, а единственной защитой было истрёпанное одеяло, кишмя, кишившее блохами. Кому повезло, чуть больше имели мешки, набитые опилками, которые можно было использовать как матрас. Но таких коек на всех не хватало. И большинство приходилось спать на грязной земле или на каменные скамье, тянувшиеся вдоль всего барака. «Тут где-нибудь есть свободное место?» — спросила я у нескольких женщин, сидящих на скамейке. Они посмотрели на меня и загоготали. Никто из них не говорил по-немецки. Наверное, они были цыганками из России. С чемоданами в руках я искала, куда бы приткнуться, но безрезультатно. Дети начали хныкать. Они провели почти целый день на ногах и проголодались. Одна из женщин сказала, что есть полка в последнем ряду нар, но все мы там точно не поместимся, и кому-то придётся спать на полу. Во всяком случае, пока где-то не освободится место. И я не поняла, как это «пока не освободится место». «Значит, кого-то могут отправить домой?» При этой мысли во мне затеплилась надежда. Надежда на то, что мы с Оганом воссоединимся и вернёмся к нормальной жизни. А там и война закончится, и все, все разъедутся по своим домам. Лишь позже я узнала, что это значит, когда в бараке освобождается какая-то полка. Либо какая-то пленница умерла от болезни или невыносимых условий жизни, либо погибла от рук охранников. Дети попытались забраться на нары, но начальница блока сказала, что для отдыха есть строго установленные часы и ложиться на койке можно только с наступлением ночи. Бас попросился выйти на улицу. И хотя шёл дождь, я решила, что для детей будет лучше не находиться в удушливой атмосфере барака. «А где уборные душевые?» спросила я надзирательницу. «В тридцать пятом и тридцать шестом бараках, в конце лагеря. Но их можно посещать утром или в установленные часы днём. Душевые только утром», нахмурилась она, очевидно, недовольная тем, что я задаю так много вопросов. Она говорила с сильным русским акцентом, и я с трудом её понимала. «А как же дети? Маленькие вряд ли смогут терпеть», спросила я. «Они могут ходить в угол барака». Ночью там стоит ведро, и новенькие, как ты, должны выносить его, когда оно наполнится. От одной мысли об этом у меня внутри всё затрепетало. Я с трудом могла представить себе, как через несколько часов моча достигнет краёв ведра, и мне придётся выходить с ним на улицу и опорожнять его в ледяной темноте. Через полчаса все должны быть в бараке, потом принесут ужин, а после этого мы не сможем выходить на улицу до завтрашнего утра». «Если вас поймают снаружи, наказание будет суровым», сказала женщина тоном, нетерпящим возражений. Я ничего не понимала. Правила казались абсурдными и бессмысленными. Я много лет проработала в больницах медсестрой и знала, что порядок необходим, но в услышанном не было никакой логики. Я повела младших в барак, где были уборные, и увидела, что Блас разговаривает с мальчиками примерно его возраста. Он присоединился к нам. «Что это за место, мама?» — спросил он. Я понимала, что не смогу его обмануть. Пока его младших братьев и сестёр не было рядом, я попыталась объяснить ему ситуацию. «Нас привезли сюда, потому что мы цыгане», — сказала я. «Не знаю, как долго нас тут продержат, но мы должны вести себя как можно тише и не привлекать к себе лишнего внимания». «Хорошо. Я понял тебя, мама. Я позабочусь о малышах и постараюсь найти нам какую-нибудь еду». «Пойдём. Немного приведём себя в порядок», — ответила я, взъерошив его тёмные волосы. Когда мы вошли в барак, где я предполагала увидеть душевые, сердце моё упало. Здесь воняло ещё хуже, чем в спальном бараке. Да внутри находилось нечто вроде длинного жёлоба или кормушки для животных. Внутри него была вода, но она отвратительно воняла серой и была тёмно-коричневого цвета. Я не верила своим глазам. «Как мыть в ней детей?» «Не трогай воду!» — крикнула я, когда отец шагнул вперёд, чтобы попить. «Но мы пить хотим!» — заныл он. «Это вода заразная», — сказала я, отводя их от длинного жёлоба. Их глаза расширились в недоверии. Их перепачканные после поездки в вагоне для скота лица, сухая от обезвоживания кожа, мешки под глазами, ослабшие от голода тельца — всё это лишало меня дара речи. Мне хотелось проснуться от этого кошмара, но я не должна была сдаваться. Именно это я повторяла себе, сдерживая свой гнев. Впервые в жизни я совсем не знала, что делать или говорить. В конце так называемого «свободного часа» мы вернулись в барак и стали пробираться к отведённому нам месту. Наклонившись, чтобы достать из наших чемоданов пижамы, я с удивлением обнаружила, что они открыты и в них почти не осталось одежды. Исчезли остатки еды, которую мы взяли с собой, моё пальто и почти все детские вещи. От отчаяния, усталости, чувства безысходности я разрыдалась. И в этот момент услышала позади себя смех, который меня разозлил. Одна из женщин прятала под своим одеялом ночную рубашку Адалии. Я подбежала к её койке и рывком откинула одеяло. «Что вы делаете, немецкая фрау?» закричала она с сильным акцентом. «Это наши!» Схватила я рубашку и потянула на себя. Другая женщина схватила меня за волосы и собралась прижать меня к нарам. Но я не хотела так просто сдаваться и попыталась оттолкнуть её, когда воровка ударила меня по лицу. И хотя ощущение несправедливости придавало мне сил, они были сильнее меня и вдвоём легко бы со мной справились, если бы не надзирательница. Такая же, как мы, заключённая. Кстати говоря, эти женщины должны были поддерживать порядок в бараках, а Капо тоже из числа заключенных, снаружи. «А ну, тихо!» — крикнула она, оттаскивая меня в сторону. «Они украли мои вещи». «Неправда!» — выпалила одна из женщин. «Эта проклятая нацистка просто хочет неприятностей». «Это правда?» — спросила надзирательница. «Нет, они забрали всё, что у нас было!» — ответила я с яростью. все так говорят. Возвращайся к своему месту и не создавай проблем, иначе мы сообщим блокфюреру и тебя накажут. Ты мать, тебе лучше держаться подальше от проблем с другими интернированными», сказала надзирательница, подталкивая меня к нашим нарам. Я вернулась на свое место с разбитым лицом и ощущением полного бессилия, но я понимала, что охранница права. Через 10 минут вошли две заключённые с большим ящиком, в котором находилось непропорционально мало чёрствого чёрного хлеба, основными ингредиентами его были опилки, чуть-чуть маргарина и немного свекольного компота. На всём этом мы должны были продержаться до следующего дня. Заключённые и дети быстро выстроились в очередь с маленькими мисками в руках. Одна женщина передала мне миску с пайком для меня и детей. Если бы не этот жест доброй воли, мы наверняка остались бы голодными. Я была почти последней в очереди. Когда дети увидели, что я принесла им поесть, они на мгновение замешкались, но голод взял вверх, и они проглотили всё за несколько секунд. Я разделила между ними и свою порцию, но понимала, что надолго этого не хватит. Электричества в бараке не было, и с наступлением темноты нам всем пришлось лечь и попытаться уснуть. Дождь снаружи прекратился, но вода продолжала просачиваться внутрь отовсюду, через крышу, стены и пол. Я сняла садалии ботинки, попросила Блаза следить за ними и уложила младшую дочь на нарах. а Затем помогла лечь рядом с ней близнецам. Рядом с нами лежали ещё четыре женщины, толкавшие детей, так что тем пришлось прижаться спинами к мокрым доскам барака. Отис протиснулся между своими братьями и сёстрами и нашими соседками Бонаром, и, несмотря на протесты женщин, сумел освободить чуть больше места для нас. Прежде чем уснуть, я посмотрела на лица своих детей. Они казались такими спокойными, несмотря на весь окружавший нас ужас. Мы находились в грязном хлеву, в окружении незнакомых людей, среди которых было немало озлобленных и настроенных против нас. Мой муж, иоган исчез. Будущее было настолько неопределённым, что единственное, на что у меня хватило сил, произнести слабую молитву о сохранении моей семьи. Я не посещала церковь почти семь лет, но в тот момент обращённая в ночь мольба казалась мне единственным способом ухватиться за тонкую ниточку надежды. Голод, страх и боль топили разум. и казалось, что выживать в этом лагере — это всё равно, что пытаться дышать под водой. Я снова представила прекрасное лицо мужа. Его глаза сказали всё. Я увижу его снова. Он не оставит меня одну, даже в аду. Подобно Орфею, спустившемуся в подземный мир, чтобы спасти свою жену Эвредику, иоган придёт, чтобы выхватить меня из лап самой смерти. Ночь, казалось, длилась вечно. Я почти не спала, объятая страхом и неуверенностью, но твёрдо решила не сдаваться. Пока Иоган не вернётся за нами, силы мне будут придавать наши дети.